Глава 17. Анабель. Я захожу домой, и страх по поводу возможного гнева отца нарастает. К нему присоединяется волнение из-за слов Леви. Всё оставшуюся дорогу до дома они не выходили у меня из головы. Что чёрт возьми он пережил? Мне не так много известно про смерть его мамы, и нужно быть слепым, чтобы не заметить, как он тоскует по ней. Но почему у меня такое ощущение, что за этим скрывается что-то большее? Я знаю лишь тот факт, что Аливия Кеннет, мама Леви, попала в аварию. Знаю день её смерти. Знаю, что Леви больше не был прежним. Знаю, что около их дома больше никогда не росли цветы. И я понимаю, что потеря близкого человека может сбить нас с ног на долгое время. Однако складывается ощущение, что Леви даже не пытается подняться. Я иду по коридору, и в дверном проёме кухни появляется силуэт, скрытый в тени. Моя кровь стынет в жилах. Как дела в школе, Анабель? Бас отца разносится по всему первому этажу дома, заставляя мою кожу покрыться мурашками. Я не была в школе, папа. тихо говорю, я пытаясь не выдавать своего волнения. Чистая правда. Возможно, она станет моим спасением. Только вся драма в том, что правда давно не является моим спасательным кругом. Ой, как мило с твоей стороны не врать своему любимому папе. Любимому папе. Этот человек даже не допускает мысли, что может быть не любим. Хотя я думаю о том, что он меня не любит, каждый божий день. Нет смысла врать. Ты меня не этому учил. Верно? Ведь я учил тебя слушаться меня. С каждым словом тембр его голоса повышается. Он становится едким, как кислота, разъедающая меня изнутри. Но почему-то моя дочь решила наплевать на это, поставив себя и свои желания на первое место. Эгоистка. Мне смешно наблюдать за тем, как какой-то парень с золотой ложкой во рту подвозит тебя до дома. Думаешь, ты достойна его? Он усмехается. Открой глаза, Анабель. Ты будешь никому не нужна, если продолжишь так относиться к жизни. Кто по-настоящему заинтересуется глупой девушкой, не стремящейся к успеху? Такие люди, как он и его отец, не выбирают себе в пару неудачниц. И я не собираюсь потом стоять и краснеть за то, что моя дочь недостаточно хороша для них. Вот оно. Впервые с его губ слетело это признание. Раньше это всегда относилось к моим поступкам. Ты недостаточно хорошо выучила, приготовила, позанималась, улыбнулась, похудела, причесалась, оделась, но никогда прежде он не говорил это в том смысле. что я недостаточно хороша как личность. А для тебя, хрипло спрашиваю я, для тебя меня достаточно? Мне приходится бороться со слезами, чтобы они не стали ещё одним спусковым крючком. Для меня ты просто дочь, но не единственная. Он пронзает меня взглядом, когда я сползаю по стене, Не в силах сдержать этот удар. Чёрт. Это больно. Сколько бы раз я не подготавливала себя к тому, что он обесценивает меня. Каждый раз это бьёт в солнечное сплетение, забирая воздух. Майк, что ты такое говоришь, произносит мама из-за его спины. Видимо, она услышала шум и спустилась. Они обе наши дочери, обе равные. Приди в себя, чёрт возьми. Впервые слышу, чтобы мама повышала голос на папу. Виктория, я бы советовал тебе не лезть. Папа сужает глаза, смотря на неё. Иначе что? Скажешь, что у тебя есть ещё одна жена? Что ты несёшь, кричит он на маму. Мам, не нужно. Всё хорошо, говорю я, задыхаясь. Нет, детка, поднимайся наверх. Я разберусь. Мягко обращается ко мне мама. И мне действительно хочется уйти, но я знаю, что это ещё не конец. Если он захочет, то продолжит это и в моей комнате. Папа достанет меня из-под земли, если ему потребуется. Договориться с ним невозможно. Чем больше ты пытаешься что-то доказать, тем больше загоняешь себя в угол, теряясь в темноте собственной вины и ничтожности. Он нетерпим к мнению, отличающемуся от его. Если он решил, что ты недостоин, то его уже ничто не переубедит. Можно подарить ему своё сердце, а он скажет, что оно недостаточно быстро бьётся ради него. Анна никуда не пойдёт, пока я не договорюсь с ней. У меня звенит в ушах от того, как громко его голос звучит в моей голове, заглушая все мысли. Он вытесняет всё, на что я могу отвлечься, чтобы прийти в себя. Хорошо. Не пойду, соглашаюсь я, вытирая слёзы. Прекрати плакать. Твои слёзы никому не нужны, особенно мне. Моя дочь не может быть такой слабой, рычит папа. Майк, мама пытается обратить его внимание на себя. Хорошо, прости. Не буду. Я уже успокоилась. Видишь? Никаких слёз. Я провожу руками по щекам, чтобы показать ему сухие ладони. Но моя ложь утопает в океане рыданий, вырывающихся из меня. Я предупреждал тебя. Он приближается и склоняется надо мной. Много раз говорил мне испытывать моё терпение. Его лицо в нескольких сантиметрах от моего, но ты всё время делаешь по-своему, упрямая и лживая. Мне стыдно за тебя. Он вырывает мою сумку из рук, выворачивая всё содержимое на пол. Она быль. Уходи. Майк, пожалуйста, прекрати это. Ты видишь, что вы оба уже не в себе. Давайте потом всё спокойно выясним. Как бы мама ни старалась, этот шторм уже не остановить. Да и её попытки едва ли можно назвать успешными. Но я знаю, что это максимум, на который она способна. И поэтому не злюсь. Мы все в этом водовороте, и никто из нас не может найти выход. Ты думаешь, что умнее меня? Папа усмехается мне в лицо. Посмотрим. С этими словами он поднимает моё боди и разрывает его на части. Нет! Меня не успокаивает мысль, что у меня есть ещё несколько, потому что я знаю, что папа доберётся и до них. Уничтожит всё, чтобы сделать мне больно и поглотить весь свет. чтобы заполнить свою темноту. Папа берёт балетную юбку и делает то же самое. А затем моё сердце буквально останавливается. Я ничего не слышу. Ни криков мамы, ни того, что говорит отец, потому что он берёт в руки единственное, чего у меня больше нет. Пуанты. Я не моргаю, наблюдая, как падают ленты. как рядом со мной приземляется пятка от первого пуанто, как я ловлю носок от второго. Он с яростью разорвал на клочки не только мои вещи, но и моё сердце, оставив после себя лишь кровавый след. Я ненавижу тебя, папа. Люблю, люблю, кричит бестолковый голос в моей голове. Ему давно уже следует заткнуться, потому что больше всего на свете Мне хочется не любить человека, который разрушает меня день за днём. Надеюсь, ты сможешь жить с этим. Я поднимаюсь на ватные ноги, собирая остатки от вещей и своего достоинства, затем прохожу мимо него. Когда-нибудь ты скажешь мне спасибо, кричит он мне вслед. Никогда, шепчу я. Ты не выйдешь из этого дома, пока я не разрешу. Не переживай, со школой я договорюсь. У меня пока что есть авторитет, который ты так стараешься разрушить. А как насчёт того, чтобы разрешить мне не ходить туда, когда я болею? Я ничего не отвечаю, потому что в этом нет абсолютно никакого смысла. У меня складывается ощущение, будто я избита после общения с ним. Только на моём теле нет ни единого синяка или садины. Все мои раны и шрамы внутри. Кровоточат и уничтожают каждую клетку. И вроде это состояние для меня привычно, ведь когда ты живёшь в нём всю жизнь, начинаешь принимать за норму. Но в такие дни, как сегодня, я осознаю, что хочу считать это нормальным, чтобы не было так больно. И лучше бы нам не были физические шрамы, потому что так у меня были бы доказательства. Но психологическое насилие невозможно доказать даже самому себе. Медсто это обидчику быть в хорошем настроении, и твоё сердце вновь наполняется любовью. И ты не можешь посмотреть на своё тело, чтобы напомнить о том, какую боль причиняет этот человек. Это вспомнится, когда твою душу вновь изобьют. Аврора заходит ко мне в комнату спустя некоторое время и видя моё лицо, бросается ко мне в объятия. Щёк как щёчки Анна Щёчки, как щёчки Роры, вздыхаю я. Всё будет хорошо. Ты что-нибудь придумаешь, успокаивает она меня. Не знаю, малышка. Мне кажется, что у меня больше не осталось сил на борьбу с ним. Анна, я верю в тебя. Пожалуйста, не сдавайся. Она смотрит с такой надеждой, что у меня щемит в груди. Хорошо, Рора. Не сдамся. Я обнимаю её, укладывая рядом с собой на кровать. И мне, правда, хочется не сдаваться. Показать всему миру средний палец, зацементировать своё сердце, которое всё ещё сжимается от любви к папе и полюбить себя хотя бы на мгновение.